Когда травы, цветущий лук лишится, взор откроет вдруг дурные вещи, и лес безмолвный за спиной обступит вдруг глухой стеной, и в клещи скрипит засов, а по дороге, скрипя, подкатывают дроги, и вдруг приходят женщины черны, прозекторские горбуны, чик И Каюк. Одан. Свидетели. Блестящая проволока. Было холодно-холодно. Крыша сделана из костей. Крыша из сплетенных тисовых веток. Крепкие сучья качались туда-сюда, вверх-вниз, твердый, словно лед, усеянный тусклыми красными ягодами. «Пошли, орех!» — сказал барабанчик. «Мы хотим отнести ягоды и съесть их в большой пещере. Если твои друзья хотят жить по-нашему, они должны научиться таскать все во рту». «Нет-нет!» — закричал Пятик. «Нет, орех!» Но потом появился шишак, качавшийся на ветках вверх-вниз, и рот у него был полон ягод. «Смотри», — сказал Шишак, — «у меня получается. Я нашел другую дорогу. Орех, спроси меня, где? Спроси, где? Спроси, где?» Потом они бежали другой дорогой, бежали уже не к норам, а по полю, по холоду, и Шишак ронял ягоды. Кроваво-красные капли. Красные капли твердые, словно проволока. «Не-а», сказал он, — «не надо их трогать, они холодные». Орех проснулся. Он был в норе и трясся от холода. «Почему рядом никого нет? Где пятик?» Орех сел, дальше ерзал. и ворочался шишак, тщетно пытаясь прижаться к теплому боку. Песок на пятиковом месте еще не остыл, а пятик исчез. «Пятик!» — позвал орех в темноту. Но, не успев закрыть рот, он понял, что пятик не отзовется. Орех ткнулся носом в шишака, пытаясь его растолкать. «Шишак!» «Пятик исчез. Шишак!» Шишак проснулся почти мгновенно, и как никогда орех обрадовался его выдержке. «Что ты сказал?» «Что случилось?» «Пятик исчез. Куда исчез?» «В Силфли, наверх, только туда. Ты же знаешь, по норам бродить он не станет, он их ненавидит». «Вот ведь зануда!» Из-за него-то я и замерз. Думаешь, с ним что-то случилось? Ведь так? Хочешь? Пойдем, найдем. Да, обязательно. Он расстроен. Он перенервничал. Ночь на улице. И что бы ни говорил земляничка, Элиль может забрести даже сюда. Выслушав эти слова, Шишак понюхал воздух. Скоро рассветет, сказал он. А когда рассветет, мы его отыщем. Конечно, искать лучше вместе. Не волнуйся, далеко он уйти не мог. Клянусь королевским салатом. Но на этот раз, когда мы его поймаем, я за себя не ручаюсь. Ты поколотишь, а я подержу, если только его найдем. Пошли. Они побежали вверх по туннелю, но у выхода оба остановились. «Если бы собрать наших, можно было бы сначала разведать. Вдруг там все же хорек или сова, а потом уж идти», — сказал Шишак. В эту минуту из дальнего леса донесся голос совки. Услышав его, приятели инстинктивно сжались. Замерли, слыша только удары сердца. И когда досчитали до четырех, послышался второй крик. «Улетает!» — сказал орех. «Интересно, сколько полевок, — говорят это каждую ночь. Ты же знаешь, так только кажется. На то она и рассчитывает». «Что же делать?» — сказал орех. Пятик где-то там, и я должен его найти. — А ты прав, уже светает. Посмотрим сначала под тисом. Под тисом пятика не оказалось. В предрассветном сумраке уже проступило верхнее поле, но на дальней изгороде внизу, над ручьем, лежали темные тени. Шишак спрыгнул со склона и описал в мокрой траве длинный полукруг. Вернувшись почти к самой норе, из которой они вышли, он подождал ореха. — Вот его след, — сказал Шишак, — еще свежий, от норы и прямо к ручью. Далеко не уйдет. Когда на траве еще лежат дождевые капли, след заметить нетрудно. Кролики помчались в поле к изгороди за морковной площадкой, где бежал ручеек. Шишак не ошибся. След был свежий. Стоило им пролезть через изгородь, они увидели Пятика. В одиночестве он завтракал. Несколько огрызков моркови еще лежали возле ручья, но Пятик не прикоснулся к ним и щипал траву под кривой яблони. Когда друзья подошли поближе, Пятик поднял голову. Орех молча пристроился рядышком и принялся за траву. Теперь он уже жалел, что взял с собой шишака. В предутренней тьме, не оправившись от потрясения из-за пропажи брата, он радовался поддержке. А теперь рядом с Пятиком, таким маленьким и родным, не способным никого обидеть, не способным скрывать свои чувства, глядя, как он дрожит в мокрой траве то ли от холода, то ли от страха. Орех почувствовал, как злость проходит. Он жалел брата и думал, что стоит немного побыть с ним рядом, и пятику станет легче. Убеждать Шишака, говорить мягче поздно, остается только надеяться на лучшее. Но, вопреки опасениям Ореха, Шишак и сам не сказал ни слова. Он, наверное, ждал, что Пятик заговорит первым, и теперь растерялся. Некоторое время все трое молча двигались по траве, тени тем временем стали четче, и далеко за деревьями заворковали лесные голуби. Ореху начало казаться, что все кончится хорошо, что натура у шишака много тоньше, чем он думал. Но вдруг пятик сел. Очистил мордашку передними лапами и впервые посмотрел на них прямо. — Я ухожу, — сказал он. — Мне очень жаль. Я хотел бы тебе пожелать всего хорошего, Орех. Но в этих местах ничего хорошего нет. Так что просто прощайте. — Куда это ты уходишь, Пятик? — Все равно. Если смогу, то в холмы. — Сам? — Один? Ты не дойдешь, ты погибнешь. — У тебя нет ни одного шанса, старик, — сказал Шишак. — Тебя съест кто-нибудь еще до Нафрита? — Нет, — спокойно ответил Пятик. — Вы гораздо ближе к смерти, чем я. — Ты что, хочешь напугать меня? Ты, несчастный песклявый пучок, — мокричника воскликнул Шишак. «Я не хотел...» «Подожди, Шишак», — сказал Орех. «С ним надо помягче». «Ты же сам говорил, — начал было, Шишак». «Знаю. Но сейчас я думаю по-другому. Извини, Шишак. Я хотел, чтобы ты помог мне заставить его вернуться в нору. Но теперь мне всегда казалось, что в его словах что-то есть. Последние два дня... Я его и слушать не хотел. Да и теперь мне кажется, что он просто устал. Но у меня не хватит духу тащить силы его обратно. Что-то и в самом деле в этих местах пугает его до смерти. Я пройду с ним немного. Может, нам удастся поговорить. Не могу просить тебя идти на такой риск. Кроме того, остальным тоже надо знать, что происходит. Но кто им скажет, если не ты? Я вернусь до Нафрита. Надеюсь, мы вернемся вдвоем. Шишак не сводил с него глаз. Потом с яростью накинулся на пятика. «Ах ты, паршивый маленький таракан!» — сказал он. «Ты ведь так и не научился выполнять приказы, не так ли? Все время я, я, я! О, моя пятка! Плохо себя сегодня чувствует!» А потому все должны теперь стать на голову. И сейчас мы нашли прекрасное место. Нас приняли даже без драки. А ты изо всех сил постарался испортить все? Лучший наш кролик вынужден рисковать жизнью, чтобы нянчиться с тобой, пока ты болтаешься по полю, как мышь под луной. Я скажу тебе просто, ты мне надоел. Я возвращаюсь, чтобы всем все рассказать. Будь уверен. «Они от тебя отвернутся! Смотри, не промахнись!» Он повернулся и исчез в ближайшем просвете между кустами. В то же мгновение с другой стороны произошло что-то страшное. Кто-то забился, задергался, в воздух взлетела палка, взметнулись мертвые мокрые листья, полетели через просвет в изгороди и легли рядом с орехом. Ходуном заходили кусты куманики. Орех с Пятиком переглянулись, оба боролись с желанием удрать, что за враг оказался на той стороне ни шипенья кошки, ни вскрика кролика, только треснули ветки, да заколебалась трава. Собравшись силами наперекор инстинкту, Орех выглянул в просвет между кустами. За ним Пятик. Их глазам предстало страшное зрелище. Прошлогодние листья взлетели веером. Земля была голая, исцарапана, изрытая. Шишак лежал на боку, лапы дергались. Длинная крученая медная проволока, прикрепленная к прочному, вбитому в землю колышку, тускло поблескивая в первых лучах солнца, обвелась вокруг шеи шишака, оплетя и переднюю лапу. Затяжная Петля туго впилась в шею. По плечу текли капли крови, красные, темные, как ягоды тиса. Несколько секунд шишак полежал в изнеможении, задыхаясь. Бока его ходили ходуном. Потом снова вскочил и стал рваться, то вперед, то назад, дергаясь, падая. До тех пор, пока не задохнулся и не затих. В ужасе орех выскочил из-за изгороди и сел рядом. Глаза шишака были закрыты, губы раздвинулись, обнажив в застывшие ухмылки длинные передние зубы. Нижнюю губу шишак прокусил, и теперь из нее тоже сочилась кровь. Губы и грудь покрылись пеной. «Тлай -ли — вскакивая, воскликнул орех. «Тлай -ли — Послушай меня, ты попал в селки, в селки. Как поступали ваусли? Давай вспомни, как тебе помочь? Наступила пауза. Задние ноги шишака дернулись еще раз, но уже слабее. Уши обвисли, шишак открыл невидящие глаза, белки налились кровью, а коричневые зрачки вращались туда-сюда. Потом раздался глухой слабый голос. На губах запузырились кровавые пузыри. Аусла. Плохо. Кусать проволока. Колышек. Надо достать. Рыть. По телу пробежала дрожь. Он заскреб землю, потом снова затих. — Пятик! — Беги, беги к норам! — закричал орех. «Приведи черничку и серебряного, быстрее, иначе он умрет!» Пятик вылетел в поле, как заяц. Орех, оставшись один, попытался сообразить, что же делать, что такое колышек, как его рыть. Он посмотрел на страшное тело перед собой. Шишак лежал прямо на проволоке, которая тянулась у него из-под живота, исчезая прямо в земле. Орех пытался превозмочь собственное невежество. Шишак велел рыть. Наконец до ореха дошло. Он принялся подкапывать под шишаком мягкую землю, пока вскоре не наткнулся на что-то гладкое и твердое. Озадаченный он остановился и увидел рядом черничку. «Шишак только что говорил», — сказал черничке орех, — он сказал вырыть колышек. Что это значит? Что делать? — Подожди минутку, — сказал Черничка. — Дай подумать и постарайся не торопить меня. Орех отвернулся, глядя вниз по течению ручья. Далеко между двух пролесков стояла черемуха, под которой два дня назад на восходе солнца сидели Черничка и Пятик. Он припомнил, как в высокой траве Шишак, забыв про недавнюю ссору, играл с дубком в прятки, радуясь, что дошли. А теперь там бежал алтейка, и следом еще трое, серебряный, одуванчик, плошка. Одуванчик обогнал всех, первым проскочил изгородь, остановился и сел, вздрагивая и таращи глаза. Что это, орех? Что случилось? Пятик сказал, шишак попал в проволоку, не подходи, пока черничка не скажет, что делать, и не давай подходить другим. Одуванчик повернулся. и побежал навстречу Плошке. — Барабанчик идет? — спросил Орех. — Он-то наверняка знает. — Он не придет, — ответил подоспевший Плошка. — Он не велел Пятику говорить об этом вслух. — Не велел? Что — Что? — недоверчиво спросил Орех. Но в этот момент раздался голос Чернички, и Орех бросился к нему. — Вот оно, — сказал Черничка. — Проволоку держит колышек. а колышек в земле. Вот смотри, мы должны его вырыть. Давай, рой сбоку!» И Орех снова принялся копать, отбрасывая мягкую влажную землю передними лапами, царапая твердый колышек. Он почти забыл о товарищах, сидевших рядом. Через некоторое время Ореху пришлось сделать передышку. На его место встал Серебряный, потом Алтейка. Они уже раскопали чистый и гладкий, отвратительный, пахнущий человеком колышек на длину кроличьего уха. Но он все не поддавался. Шишак лежал неподвижно. Он лежал прямо на проволоке, истерзанный, окровавленный, и глаза его были закрыты. Алтейка высунулся из ямы и соскреб с мордочки грязь. — Сужается к низу, — сказал Алтейка, — как морковка. Кажется, можно бы перегрызть, но зубы не достают. «Пусти плошку», — сказал Черничка, — «он поменьше». Плошку сунул голову вниз, они услышали звук расколовшегося дерева, как будто мышь заскреблась ночью в стене сарая. Плошка выбрался с окровавленным носом. «Щепки колется и дышать трудно, но а почти догрыз». «Теперь Пятик», — сказал Орех. «Пятик торчал в ямке недолго». Он тоже разодрал нос до крови. Разгрыз, готово! Черничка ткнулся носом в голову шишака. Голова качнулась сбоку бок и снова откинулась назад. «Шишак!» — сказал Черничка прямо ему в ухо. «Мы достали колышек!» Ответа не последовало. Шишак лежал неподвижно. Большая муха села ему на ухо. Черничка сердито прогнал ее, и она, жужжа, исчезла в лучах солнца. — Кажется, все, — сказал Черничка. — Не слышно дыхания. Орех присел рядом с Черничкой. Его ноздри почти касались носа шишака. Но из-за легкого ветерка он никак не мог разобрать, дышит шишак или нет. Ноги безжизненно вытянулись, живот вяло обвис. Орех пытался вспомнить то немногое, что ему доводилось слышать о ловушках. Сильный кролик может сломать себе шею, если станет рваться. А если проволока сдавила дыхательное горло... «Шишак — Шишак! — прошептал он. — Мы тебя вытащили. Ты свободен. Шишак не двинулся. И вдруг Орех понял, что если Шишак мертв, почему же... Еще может он лежать здесь в грязи и молчать. Тогда он, орех, должен увести остальных, прежде чем горе от страшной потери не лишит их мужества и присутствия духа, что неизбежно произойдет, останься они рядом с телом. Кроме того, сюда скоро придет человек, может, даже уже идет, забрать несчастного шишака и несет с собой ружье, Надо уходить. А он, Орех, обязан добиться, чтобы каждый, и он сам в том числе, навсегда забыли все, что здесь случилось. Сердце мое взывает к тысяче, ибо сегодня мой друг перестал бегать, сказал Орех Черничке, вспомнив кроличью поговорку. Да, но ведь это шишак, сказал Черничка. Как же мы без него? — Нас ждут, — сказал Орех. — Мы должны выжить. Тут всем есть над чем подумать. Помоги мне, я один не справлюсь. Он отвернулся от тела и поискал глазами за спинами остальных пятика. Пятика не было видно. И Орех побоялся спросить о нем, чтобы никто не заметил его слабости и не подумал, будто он ищет утешение. «Плошка! — гаркнул он. — Ты почему еще не очистил нос? Он у тебя кровоточит. Запах крови зовет врагов. Ты что, не знаешь?» «Да, орех. Прости, пожалуйста. А шишак? И еще!» «С отчаянием сказал орех. Что это вы такое болтали о барабанчике? Вы сказали, будто он велел пятику замолчать?» «Да, орех. Пятик прибежал в нору и рассказал нам о ловушке, о том, что бедный Шишак, понятно, дальше что. Барабанчик, земляничка и все остальные сделали вид, будто ничего не слышат. Это было ужасно глупо, потому что Пятик созвал всех. А когда мы побежали, Серебряный сказал барабанчику, «Ты, конечно, идешь». Но барабанчик просто повернулся спиной, а потом к нему подошел Пятик, и очень тихо заговорил, но я слышал, что ответил барабанчик. — Мне все равно, куда вы уйдете, в холмы или к инле. но придержи язык. Вот что он сказал, а потом он замокнулся на пятика и оцарапал ему ухо. — Я убью его! — хрипло выдохнул за спиной ореха прерывающийся голос. Все подпрыгнули и обернулись. Шишак приподнял голову и пытался встать на передние лапы. Тело его вздрагивало, нижняя часть спины и задние лапы все еще лежали неподвижно. Глаза открылись, но глядя из-под страшной маски, из крови, пены, рвоты, земли, шишак больше походил на какого-то кроличьего демона, чем на простого кролика. Поэтому, вместо того, чтобы вздохнуть с облегчением, И обрадоваться друзья перепугались. Молча они отшатнулись назад. «Я убью его!» Снова донеслось сквозь слипшуюся шерсть и измазанные усы. «Помогите, чтоб вам, что никто не может снять с меня эту вонючую проволоку!» И он дрыгнул задними ногами. потом снова упал и пополз вперед, волоча за собой по траве и проволоку и болтающийся на ней огрызок колышка. — Отойдите, — крикнул Орех, — потому что теперь все ринулись помогать. — Вы что, хотите доконать его? Дайте ему передохнуть, дайте отдышаться. — Никаких отдохнуть, — прокрипел Шишак. — Я в порядке. И с этими словами снова упал, но тотчас вновь приподнялся на передние лапы. «Задние ноги не держат. Ох уж этот мне барабанчик! Я убью его!» «Надо их выгнать из нор!» — воскликнул Серебряный. «Что они за кролики? Бросить шишака на погибель? Все слышали его слова? Они трусы!» Вышвырнем их прочь и убьем, захватим норы и сами будем так жить. Та-да-да! Да, да, отвечали все, вперед, в норы, долой барабанчика, долой дубравку, смерть им. О, эмблерный фрит! Раздался в высокой траве тоненький голос От такого невероятного нахальства Все остолбенели и оглянулись в поисках того, кто бы мог это сказать. Наступило молчание. Потом из-за двух больших кустиков айры показался пятик, глядя на них с отчаяннейшей мольбой. Он ворчал, бормотал, как ведьма зайчика, и кто стоял поближе, в ужасе отшатнулись. Даже орех не поручился бы сейчас за его жизнь. К норам? Вы собираетесь к норам? Болваны! Норы это и есть ловушка. Все это место одна, грязная, кладовая смерти. Здесь все время кто-нибудь попадает в ловушку, каждый день. Этим и объясняется все, что случилось с тех пор, как мы здесь. Он сел, и слова его, казалось, взлетали над травой. смешиваясь с лучами света. «Послушай, одуванчик, ты ведь знаешь много историй, не так ли? А я расскажу тебе еще одну, чтобы ты передал ее Эля Храйраху, Однажды здесь, на краю леса, над лугом, что возле фермы, жило прекрасное племя, а потом пришла болезнь, куриная слепота, и кролики умерли». Но, как всегда бывает, кто-то выжил. Городок остался почти пустым. И однажды фермер решил, «Я ведь могу помочь этим кроликам выжить. Тогда у меня всегда будут шкурки и мясо. Зачем доставлять себе массу хлопот и держать зверьков в клетках? Им и так неплохо». И фермер перестрелял всех наших врагов. лендри, хомбу, хорьков и сов. Он подбрасывал кроликам пищу, но не слишком близко от нор. Им надо было привыкнуть бегать по лесу и в поле. Там он их ловил. Немного. Фермеру хватало, а пугать остальных, рискуя опустошить городок, он тоже не хотел. Кролики выросли, стали сильными, крупными и здоровыми. потому что фермер следил, чтобы у них, особенно зимой, всегда была еда, чтобы ничто их не беспокоило и не пугало, ничто, кроме проволочной петли возле изгороди и на лесной тропе. Так что жили они так, как хотел фермер, и время от времени кто-нибудь исчезал. Кролики стали странными, не похожими на других. Они прекрасно понимали, что происходит. но даже самим себе говорили, что все хорошо, потому что еда у них отличная, потому что бояться нечего, кроме одного. Временами их все же охватывал страх, но не настолько, чтобы они решились взять и уйти отсюда. Они забыли привычки лесных кроликов, забыли Эль-Ахрайраха, ибо какой смысл в проделках и выдумках, если... Жить приходится в доме врага и плясать под его дудку. Им надо было что-то придумать взамен наших историй и сказок. И у них появились свои замечательные искусства. Из встречи они устроили настоящую церемонию с танцами. Они научились петь, как птицы, и рисовать на стенах. И хотя это не совсем помогло, но им стало легче жить, И легче убедить самих себя в том, что они — прекрасные парни, настоящий цвет кроличьего рода, умнее даже сорок. У них нет старшины. Нет. Откуда ему взяться? Ведь старшина должен стать для своих Эль-Ахрайрехом и беречь племя от смерти. А здесь и не было никакой смерти, кроме одной. Но против нее любой старшина — Был бы бессилен. Взамен Фрид дал им певцов, Болезненных и прекрасных, как пух, На шипах дикой розы, оставленной малиновкой, А певцы, которые где-то в других местах Могли бы стать настоящими мудрецами, Не слыша ни единого слова правды, Погибали под тяжестью тайны, Пока не придумали эту сладкую чушь О достоинстве, о согласии, обо всем, что помогало поверить в любовь кролика к блестящей проволоке. Но одно строгое правило у них все-таки есть, причем строжайшее. Никто не смеет задать вопрос: где? И никто не смеет отвечать на этот вопрос, разве что в песне или в стихах. Об этом надо молчать. Спрашивать, где. Плохо. Вспоминать о проволоке при всех невыносимо, ведь за это могут избить и даже убить. Пятик умолк. Никто не шелокнулся. В тишине Шишак, пошатываясь, встал на ноги, проковылял несколько шагов в сторону Пятика и снова упал. Но Пятик не обратил на него внимания. и по очереди переводил взгляд с одного на другого. Потом он снова заговорил. А потом из-за вереска ночью пришли мы, дикие кролики, которые пытались выцарапать себе норки по другую сторону поля. Здешние хозяева появились не сразу. Им надо было подумать, как лучше поступить. Но они быстро сообразили. Лучше всего привести нас к себе и ничего не сказать. Понимаете, фермер ставит свои ловушки не каждый день. И если ему попадется кто-то из чужаков, они проживут подольше. Ты, черничка, хотел, чтобы орех рассказал им о наших приключениях? Но не вышло, не так ли? Когда кто-то стыдится себя, захочется ли ему знать про чужие подвиги? Зачем ему слушать открытый и честный рассказ от того, кто им обманут? Продолжать дальше? Все сходится, тютелька в тютельку. А вы говорите, убить и самим там жить? Жить под крышей из костей, увешанной блестящей проволокой? Самим отправиться навстречу несчастьям и смерти? Пятик опустился в траву. Шишак, за которым все еще волочился страшный и гладкий колышек, потянулся и носом коснулся кончика носа Пятика. — Я пока еще жив, Пятик, — сказал он. — И все мы живы. Ты разгрыз колышек куда крепче того, что волочится за мной. Скажи, что нам делать. — Что делать? — откликнулся Пятик. — Как что? — Уходить? — И немедленно. Прежде чем выйти из пещеры, я сказал об этом барабанчику. — Куда? — спросил Шишак. Но ответил Орех. — К холмам, — сказал он. К югу от ручья начинался плавный подъем. Там тянулась проселочная дорога. а за ней виднелся лесок. Орех побежал в эту сторону, и остальные, кто по одному, кто парами, потянулись следом за ним. «Как быть с проволокой, Шишак?» — сказал Серебряный. «Вдруг опять затянется?» «Нет, петля уже ослабла», — ответил Шишак. «Если бы шея не так болела, я бы давно ее сбросил». «Надо попробовать», — сказал Серебряный. — Иначе ты далеко не уйдешь. — Орех! — неожиданно сказал плющик. — От нор кто-то бежит. Смотри! — Только один? — проворчал Шишак. — Какая жалость! Можешь взять его себе, серебряный. Не возражаю. Задай ему хорошую трепку. Они остановились и, застыв столбиками, ждали на склоне. Кролик бежал как-то странно вперед головой. Один раз он налетел прямо на крепкий ствол чертополоха, ушибся и упал, но потом поднялся и неловко заковылял к ним. — У него что, куриная слепота? — сказал Алтейка. — Он же не видит, куда идет. — Фрид, избави, — сказал Черничка. — Бежим? — Нет. «Если бы у него была куриная слепота, он бы так не бегал», — сказал Орех. «Что бы с ним ни случилось, это не то». «Земляничка!» — воскликнул одуванчик. Земляничка пролез под изгородь возле дикой яблони, огляделся и направился к Ореху. Вся учтивость и самообладание его исчезли. Он таращился и дрожал. а большой рост, казалось, только подчеркивал его отчаяние. Он припал к траве, а орех, и ставший сбоку Серебряный, ждали строгие и неподвижные. — Орех, вы уходите? — спросил земляничка. Орех не ответил, а Серебряный резко сказал. — Тебе-то что? — Возьмите меня с собой. Ответа не последовало, И он повторил, — возьмите меня с собой. — Нам обманщики не нужны, — сказал Серебряный. — Возвращайся лучше к Нильдрохейн. Она наверняка не слишком привередлива. Земляничка приглушенно вскрикнул, будто раненый. Посмотрел на Ореха, на Серебряного, на Пятика. Потом жалобным шепотом произнес. «Проволока!» Серебряный уже открыл было рот, но орех его опередил. «Можешь идти с нами», — сказал он. «И не говори ничего больше, бедняга». Несколько минут спустя кролики проскочили проселочную дорогу и скрылись в дальнем подлеске. Сорока, заметив на пустом склоне светлые пятнышки, подлетела было поближе, но нашла только обгрызенный колышек и кусок крученой проволоки.